Глава семьдесят Роберт Лэнгдон уставился в пространство отсутствующим взглядом, уже не находя в себе сил поторопить водителя медленно ползущего автомобиля. Кэтрин тоже погрузилась в расстроенное молчание, обескураженная безуспешными попытками понять, что такого особенного хранит в себе пирамидка. Они с Лэнгдоном заново проговорили все, что им было известно о пирамиде, о навершии и о странных событиях сегодняшнего вечера. Однако оставалось совершенно непонятным, каким образом эта пирамида может превратиться в карту. Жеова Санктус Унус» — тайна сокрыта внутри Ордена. Таинственный телефонный собеседник обещал дать ответы, если ему удастся, отыскать его местоположение. Приют в Риме к северу от Тибра. Лондон знал, что новый Рим, еще на заре своего существования, был переименован в Вашингтон. Однако следы романтических чаяний отцов основателей в городе сохранились. Речка под названием Тибр по-прежнему впадает в Потомак. Над залом для заседаний сенаторов все так же возвышается купол, скопированный с собора Святого Петра. А погашенный много лет назад очаг в Ротонде до сих пор охраняют вулкан и Минерва. До ответов на вопросы, мучившие Кэтрин и Лэндона, оставались считанные мили. На северо-запад по Массачусетс-авеню. Там их действительно ожидал приют. Убежище к северу от Вашингтонского Тибра. Если бы еще не эта черепашья скорость. Вдруг Кэтрин подскочила на сиденье, будто осененной неожиданной догадкой. — Боже, Роберт! — побледнев, воскликнула она и после секундного молчания произнесла с нажимом. — Мы едем не туда. — Разве? — Нет, все правильно, — возразил Лэнгдон. «На северо-запад по Масач...» «Да нет же! Я про само место!» Лэнгда напишел. Он уже объяснял Кэтрин, как догадался, какое здание имел в виду таинственный телефонный собеседник. приюте моем десять камней с горы Синай. Один прямо с небес и один в образе темного отца Люка. Только одно сооружение на свете подходило под описание. Именно туда сейчас направлялось такси. Кэтрин, я все разгадал правильно. Нет, не уступала она. Нам не туда надо. Я разобралась, в чем дело с пирамидой и навершием. Мне теперь все ясно. Все ясно? Изумился Лэнгдон. Да. И нам теперь надо. На Фридом Плазу. Лэнгдон совсем растерялся. «Фридом Плаза, конечно, рядом, но что толку туда ехать?» «Джеова Санктус Унус», — продолжила Кэтрин. «Единый бог иудеев, священный символ евреев, звезда Давида. Соломонова печать является одновременно священным символом масонов. Она выудила из кармана долларовую купюру. Дай мне ручку». Недоумевающий Лэндон послушно протянул ей перо. «Смотри!» Кэтрин разгладила купюру на коленке и концом ручки ткнула в изображение большой печати на обратной стороне. «Если совместить Соломонову печать и большую печать США...» Она начертила поверх пирамиды шестиконечную звезду. «Видишь, что получается?» а Лэндон посмотрел на купюру, Затем перевел на Кэтрин тревожный взгляд, будто опасаясь, не сошла ли она с ума. «Роберт, да присмотри же! Неужели не видишь, куда я показываю?» Он снова взглянул на изображение. К чему это она? Рисунок был хорошо знаком Лэнгдону. Излюбленная среди сторонников теории заговоров доказательство масонского влияния на зарождающуюся американскую нацию. Если точно наложить шестиконечную звезду на большую печать США, верхний луч звезды идеально совпадает с масонским всевидящим оком, а остальные пять лучей по загадочному стечению обстоятельств укажут на буквы, образующие слово «масон». «Кэтрин, это просто совпадение. И при чем тут Фридом Плаза?» «Да ты взгляни еще раз!» Она уже почти злилась. «Сюда! Не видишь, что ли? Вот! Заметил, нет?» И тогда Лэндон наконец заметил. Командир опергруппы ЦРУ Тёрнер симкинс стоял у здания Адамса и, плотно прижав трубку к уху, вслушался в разговор пассажиров на заднем сиденье такси. «Что-то случилось». Отряд уже готовился погрузиться на борт модифицированного вертолета Сикорский UH-60, чтобы вылететь на северо-запад и перекрыть дорогу. Но обстановка, по-видимому, резко изменилась. Несколько секунд назад Кэтрин Соломон вдруг заявила, что они едут не туда. Из ее объяснений, что-то насчет долларовой купюры и еврейских звезд, Командир ничего не понял. Впрочем, как и Роберт Лэнгдон. По крайней мере, сперва. Теперь, судя по всему, Лэнгдон ухватил суть. «Точно!» — раздался его взволнованный голос. «Как же я раньше не видел!» Симкинс услышал, как пассажиры забарабанили по плексигласовой перегородке. И она опустилась. «Мы передумали!» — крикнула Кэтрин водителю. «Отвезите нас на Фридом Плазу!» «На Фридом Плазу?» – испуганно переспросил тот. «А как же северо-запад? По Массачуссет-савеню?» авеню Не надо», – отрезала Кэтрин. «На Фридом Плазу. Вот здесь налево. Вот тут. Поворачивайте». До Симкинса донеслось, как взвизгнув тормозами, такси завернуло за угол. Кэтрин взволнованно тараторе что-то втолковывало Лэндону насчет знаменитого бронзового барельефа, с изображением большой печати, вмонтированного в гранитный тротуар. «Мэм, я хотел уточнить», — вклинился напряженный голос водителя. «На Фридом Плазу, да? Угол Пенсильвания авеню и тринадцатый?» «Да», — подтвердила Кэтрин. «И поскорее». «То вот совсем близко. Две минуты». Симкинс улыбнулся. «Молодец, Амар». Кинувшись к вертолету, Тёрнер Симкин скрикнул на бегу своим бойцам: «Они попались! Фридом Плаза! Вперед!»